Глава 45. Арабель. Я знаю, ненависть подобна вулкану. Она может очень долго дремать, прежде чем излиться. Он отодвигает металлический стул, скрижища им по линолеуму. Садясь, проводит рукой по своим густым темным волосам. «Ты грёбаная психопатка», — цедит он. Я не отвечаю, ни один мой мускул не дергается. Знала ли я, что он придет повидаться со мной? Конечно. «Я, черт возьми, не могу поверить, что ты пыталась убить ее. Гнев вспыхивает в этих темно синих глазах. Глазах, в которых я когда-то себя потеряла. Нет, неправильный оборот речи. Я никогда не теряла себя. Ни разу. Я всегда знала, к чему стремлюсь. Пусть даже все пошло наперекосяк. «Да, просто говорю я, соглашаясь с ним. Она мать моих детей», — продолжает возмущаться Олли. Его самодовольный вид настолько глуп, что я прикусываю губу, чтобы подавить смех. Он понижает голос. «Ты мне столько лгала!» «Да?» Я наклоняю голову, глядя на него. «А ты мне не лгал? Ты не говорил, что я и ты до конца? Навсегда?» Я говорил серьезно, пока не понял, что это грёбаная психопатка. Опять это слово. Я чувствую, как от него подергиваются мои веки, трясутся колени. Мои руки, лежащие на бедрах, начинают елозить туда-сюда. Охранник подходит ближе, держа пальцы на пистолете. Я заставляю себя успокоиться. «Твоя ложь изменила все, шипит Олли. «Пару недель назад, до того, как я узнал, кто ты есть, я любил тебя. Или думал, что люблю. Возможно, это тоже было обманом. Твоя ложь просто чудовищна». Сейчас он перешел на такой низкий шепот, что я с трудом улавливаю его слова. «Моя ложь?» Спрашиваю я, недоверчиво, но в то же время почти забавляясь его лицемерием. «О, ты имеешь в виду, что я не рассказала тебе в городе о том, что сделала с бабулей?» Его глаза сужаются до щелочек. «Откуда мне знать, что на тебе нет прослушки?» «Прослушки?» Я хохочу. «Зачем мне это?» «Откуда мне знать?» В мгновение ока я задираю рубашку. Охранник поворачивается и что-то говорит в рацию. «Мы в слепой зоне для камеры». Я предвидела этот вопрос. «Здесь ничего нет», — весело говорю я, опуская рубашку и слегка подмигивая ему. Я не могу разобрать его взгляд, но в нем точно нет удовлетворения. А ведь когда-то он обожал мои сиськи. Он молчит, даже не комментирует бинты, наложенные на мои ребра справа. Вместо этого запускает руку под стол, затем заглядывает под него, чтобы убедиться. «Он умный». Мой Олли, но не такой умный, как я. Что ты там говорил? Я слегка поддразниваю его. Про мою ложь. Именно я имею в виду, что ты солгала о том, что сделала со своей бабушкой, и, очевидно, несла чушь о Серафине. Вот уж не думала, что ты ощущаешь себя жертвой. Кажется, это я сижу здесь в наручниках. Ты говорила мне, что Серафина преследовала тебя, Арабель. Ты сказала, что ее жестокое обращение ты помнишь с ранних лет что она била тебя много раз, что ты была в ужасе, когда она пришла ночью в твою комнату. Ты заявила, что она воплощение зла, что она убила Рынье. Ты сказала, что она угрожала все исказить, что полиция никогда тебе не поверит, потому что Серафина предоставит сфабрикованные ею улики. Ты уверяла, что ее смерть пойдет на пользу нам обоим». Он наклоняется вперед. Его губы больше не издают звуков. Он артикулирует, будто я глухая. «Ты втянула меня в это! Ты заставила меня помогать тебе!» Я откидываюсь на спинку стула, скрещиваю руки на груди. Я чувствую запах его деколона от «Шанель». «Хамме спорт аллюр» — мой любимый мужской аромат. Однажды я купила его в подарок для Олли и для Жан-Карло. Это единственная ниточка, которая невольно связывает их, не считая меня. «Помогать?» — ты очень невнятно формулируешь, Олли. Под помогать ты имеешь в виду помогать мне убить ее или что спланировал все это вместе со мной и держал ее под прицелом пока я заглядывала в ее сейф в поисках письма про которое да признаю я солгала сказала что оно написано чтобы подставить меня или возможно подразумеваешь что видел как я убивала ее и не остановил меня полагаю для подобного поведения существует определение сообщник в отличие от него Я говорю небезвучно, Мой голос звучит достаточно громко и кажется почти комичным, как он крутит головой, пытаясь заткнуть меня дико сверкающим взглядом, при этом следя за тем, чтобы никто в пределах слышимости не обращал на нас внимания. «Заткнись!» — наконец шепит он. «Заткнись! Заткнись, нахрен!» Я просто улыбаюсь ему. «Вот почему ты на самом деле здесь, не так ли?» Не для того, чтобы наехать на меня за попытку убить твою драгоценную Дарси, чтобы прощупать почву, убедиться, что я не проговорюсь. Я ничего не сделал. Теперь он жестоко ухмыляется, сверкая жемчужно белыми зубами. Ты сама так сказала, не правда ли? Не оставляй следов. Ты сказала, что мы не должны говорить об этом после, даже будучи наедине. Мы можем совершить промах. Кто-нибудь может услышать». Если мы притворимся, что ничего не делали, никто не узнает. Так что не пытайся угрожать мне сейчас. У тебя нет рычагов воздействия. Ты ничего не сможешь доказать. Мое молчание весьма красноречиво. Я прав, не так ли? Но я вижу, что он сомневается. Я пожимаю плечами. Если ты так говоришь, что ж, полагаю, тогда ты в шоколаде. Я наблюдаю, как он пытается разобраться, понять мои мысли, но затем выпрямляется. Меня поражает, насколько я ошибался в тебе. Все, что ты мне говорила, было ложью. Нам даже не нужно было это алиби. Но ты просто проболталась полиции Ты должна была сказать, что спала в момент убийства, как и другие девушки. Алиби должно было быть на случай, если что-то пойдет не так. Но ничего ведь не пошло не так. У тебя не было мотива убивать ее. Во всяком случае, очевидного. Никто бы тебя не заподозрил. Все вело к садовнику на основании той записки. У Серафина была возможность написать эту записку только потому, что ты пытался помочь мне обыскать сейф, вместо того, чтобы стоять на страже с пистолетом, как предполагалось. Его ноздри раздуваются. Эта записка сработала в нашу пользу. Я пожимаю плечами. И все же, ты облажался? «В любом случае», — говорит он, глубоко выдыхая. «В любом случае мне нужно было больше времени после поездки. Я говорил тебе об этом». Дарси не должна была узнать о нас. Мне нужно было больше времени для... Чтобы она вступила в право наследство. Да, понимаю. Вот почему ты в действительности помог мне убить Серафину. Я хлопаю ресницами так, как ему всегда нравилось, и напеваю. «Манни, мани мани мани деньги, деньги». Песня известной группы Амба. Он свирепо смотрит на меня и украдкой оглядывается по сторонам. «Заткнись, нахрен!» «Мони, Мани-мани-мани, Пою я, на этот раз немного громче. «Перестань вести себя, как грёбаный святой. Ты помог мне убить Серафину не только потому, что пытался защитить меня. Нет, я всегда знала, что значок доллара — твой главный стимул. Ты погряз в долгах. Есть вещи, о которых Дарси даже не знает. Ты полагал, что она переведет большую часть своего наследства, на ваш совместный счет погасит все ваши совместные долги и даже не заметят как ты выкачиваешь еще больше, хотя план был весьма продуманный. Да, кстати, насчет наследства Дарси. Губы кривятся от отвращения. Ты знала, что Серафина была неизлечимо больна, что ее богатство в любом случае скоро перейдет к нам, и все же ты скрыла от меня этот важный факт, чтобы втянуть меня в свой план? Ты грёбаная сука!» Меня почти расплющивает, когда я внезапно осознаю, к чему мы пришли. Предполагалось, что мы будем вместе навсегда. Я любила его. Большая часть меня все еще любит. Я была согласна на все и была уверена, что он тоже. Он утверждал, что у них с Дарси все кончено. Я думала, может быть, я убедила себя, что в конечном счете смерть Дарси покажется ему удачным итогом. Странным образом, и я даже почувствовала, что наше преступление связало нас с Олли сильнее. То, как он был готов защищать меня. Он наблюдал, как я убиваю Серафину. Он знал о моей ярости и принял ее. Позже, после того, как я приняла душ, он даже обнял меня и пообещал, что все будет хорошо, что мы переживем это, и скоро нам станет лучше. Олли кладет руки на стол, приподнимается, будто собрался уходить как будто он может упорхнуть отсюда невредимый и оставить меня здесь гнить вечно. Ты психопатка. Палки и камни. Я вздыхаю. Идиома «палки и камни» является сокращением пословицы «палки и камни могут сломать мне кости, но слова никогда не причинят мне вреда». Он качает головой. «Ты вызываешь у меня отвращение. Надеюсь, ты получишь по заслугам». «Ты зачем пришел? Спрашиваю я, хотя мы оба знаем причину. Он хочет убедиться, что его роль останется в тайне, что его никак нельзя связать с преступлением, хотя я в силу своего существования являюсь одной большой, сверхдлинной связью. Предупредить тебя, чтобы ты держалась подальше от моей семьи. Я в тюрьме, напоминаю я ему. Мои адвокаты утверждают, что шансы выбраться невелики. Доказательства, к сожалению, неопровержимы. Да. В его глазах мелькает неуверенность. Он встаёт. «Хорошо, тогда...» «В любом случае...» Я улыбаюсь ему. «Если кто-то и представляет угрозу для твоей семьи, то это не я. Это ты». Что-то серое пробегает по его лицу. Он медленно опускается обратно на стул. «Что, черт возьми, ты хочешь этим сказать, Арабель?» «Я имею в виду, у меня есть куча улик против тебя». Милейшим тоном сообщаю я. «Куча?» Я вижу, что он сомневается. Он думает, что я блефую, но он не слишком уверен. Он расправляет плечи. «Неправда. Мы никогда не писали друг другу сообщения. Никаких электронных писем. Если ты попытаешься втянуть меня в это, ты просто будешь выглядеть глупо. Мое слово против твоего. Тебе никто никогда не поверит, Арабель. Даже не пытайся». Я записала наш разговор, когда мы это планировали. «Просто говорю я ему». В Беркшире Держала свой телефон за спиной. Его лицо становится таким же белым, как кожа его жены. Я тебе не верю. Поверь, конечно, сейчас этой записи нет ни в моем телефоне, ни в моих электронных письмах. Полиция уже просмотрела их, но я загрузила ее на один из тех веб-сайтов. Ну, ты знаешь, Олли, они конфиденциальны и сохраняют данные до тех пор, пока ты этого хочешь. И думаю, полиции будет интересно, если я расскажу им о записи. На самом деле, очень интересно. Ты лжешь, Но его нижняя губа дрожит. Вовсе нет. «Чего ты хочешь?» — наконец спрашивает он. «Если ты еще не сдала меня полиции, значит, тебе что-то нужно». «О, ты так хорошо меня знаешь. Мне действительно кое-что нужно. Сущий пустяк». Я улыбаюсь. «Знаешь, у вас, американцев, есть поговорка. Кажется, она гласит. Если поначалу у тебя не получилось, попробуй еще раз». Я вижу, как в его глазах мелькает замешательство. Он не понимает. Я чувствую, как подрагивают мои ноги. О, будет весело, когда до него дойдет! Может, мне сформулировать это по-другому? Ну да, конечно. Из-за этого я, наконец, понижаю голос, хотя охранники не обращают на нас никакого внимания. Мы любовники, ставшие бывшими после преступления, что совсем не редкость в этих стенах. «Если ты хочешь, чтобы я молчала о твоем участии в убийстве Серафина, тебе придется кое-что для меня сделать. Тебе придется закончить то, что я начала». Глаза Оли яростно моргают. «Что?» «Дарси». Он рычит в ярости, брызжа с солюной. «Ты не можешь говорить серьезно. Она мать моих детей. Ты действительно думаешь, что я способен причинить ей вред?» «Вполне способен». «Спокойно произношу я». По крайней мере, я думаю, что ты это сделаешь, потому что ты нарцисс, и у тебя сильнейший инстинкт самосохранения. И учти, что я без колебаний сдам тебя, если ты откажешься. Ты не можешь. Его лицо бледнеет, напоминает призрак, простыню. Простыня накрывает призрак, душит его. Или ее. Подойдет и то, и другое. Ты не станешь, — выдыхает он. Хочешь проверить? Уверяю, я это сделаю. Как я вообще? Как, по-твоему? «Нет. Решать тебе. Я верю в тебя, Олли. Ты придумаешь что-нибудь креативное. Если за то, что мы совершили вдвоем, мне одной придется провести в заперти остаток своей жизни, ты должен постараться, чтобы оно того стоило. А это того стоит». «Я не буду», — заикается он, но это меня не убеждает. «Милый Чейз», — наконец шепчет он хриплым голосом. «Милый Чейз, да». Я вздыхаю. Это действительно очень печально. В любом случае, твои дети лишатся родителя. Но только от тебя, Олли, зависит, кого именно из родителей они потеряют.